750 гуру. И все же, несмотря на самые возвышенные мысли, каждодневность остается тем мостом, который ведет в будущее. И в каждодневности, среди самых обычных и временами очень трудных условий, кует ученик свою карму. Потому именно на мелочах жизни, В обычности утверждаются достижения духа, утверждаются на том, что подумал, как ответил, что сказал, какие допустил мысли и чувства. Испытание повседневностью — одно из труднейших. Даже высокие культы поникали и угасали подавленной обычностью. Говорим об утверждении необычного в жизни обычной.